Глава девятая. Пять лет котенком психически здоровый человек играть не станет. Да, сучки, иди к папочке. Моя прелесть. Тфу ты понабрался от психов. Но все равно прижал револьвер к груди. Я так понимаю, удача вам сегодня сопутствует? О, несомненно. Заберете с собой или организовать доставку? Даст, чуть было не ляпнул я по привычке. С собой возьму. Спасибо. Хорошего вам дня, сэр. Будем ждать вас снова в нашем чудесном магазине. Не сомневайтесь. Я сюда уже почти двадцать раз приходил. И еще столько же приду. Только ты об этом не узнаешь. Да и не важно. Закупаться у баронов в магазине — гиблое дело. Мне и раньше-то это было не особо по карману. А сейчас есть Рина. Он половину Аука перегрызет, но достанет нужную вещь дешевле. Я прошел обратно по коридору, в котором бархатные стены пахли шалфеем. Отодвинул тяжелые шторы и поднялся вверх по лестнице. Здоровенный темный детина вернул мне мое оружие. Я понял, что у меня не хватает одной кобуры, поэтому засунул новое оружие прямо за пояс. Все равно не заряжен. Настроение приподнятое. так что даже омерзительный запах портового района не может испортить этот день. Чудесно. Просто чудесно. Я спешил убраться из серой зоны, чтобы побыстрее выскочить в Реал. Наконец-то мне повезло. Вернее, повезло опять. Снова. Неважно. Уже через 20 минут я выбрался из капсулы и вырвал колоду из стационарной деки. Дошел до сейфа в стене и набрал комбинацию. Приложил палец для снятия отпечатка, приложил карту гильдии. Раз вы помешаны на безопасности. Маленькая дверка открылась. Сюда особо много не запихнешь, но это место для хранения карт. Я аккуратно достал небольшую стопку. Самое ценное, что у меня есть. Эксклюзивы. Причем хорошие. Дюжина заходов в торговую лавку баронов. Столько же черных ящиков с товаром, который только что прибыл, сами не знаем, что внутри. И вот он. Наконец. Лис. Револьвер пятого калибра с простым, но подходящим названием. Лежа на кровати, я перебирал колоду. Сначала достал карту револьвера, который приобрел только что. Затем аккуратно распаковал колоду из сейфа. Начал перебирать стопку, пока не достал второй точно такой же револьвер. Положил обе карты рядом. Одинаковые картинки. С виду вообще ничего особенного. Револьвер не отличался ни дизайном, ни внушительностью. Какой-нибудь новичок, найдя такой в партии, мог бы просто выкинуть оружие, посчитав его стоковым хламом. Он действительно напоминал старые западные образцы, те, у которых еще механизма самовзвода не было. Приходилось перед каждым выстрелом взводить курок вручную. Но Лис хитрее. За внешне обманчивой простотой скрывался топовый эксклюзивный револьвер среди всего пятого калибра. Его невозможно купить на АУКе. Если игроку в руки попадается такое оружие, то он его оставляет на всякий случай. Даже если не играет на таком архетипе. А если все же и решит выкинуть подобное на АУК, то его тут же выкупят сильные игроки за бешеные деньги. А если не успеют, то сметут перекупы, чтобы продать сильным игрокам за еще более бешеные деньги. И ведь продадут, что самое главное. Игрокам второй и третьей волны он тоже нужен. Как второстепенное оружие. А они на экипировку уже не скупятся. Даром, что пятый калибр. И теперь у меня их два. В топку ампиксы. Я уже давно из них вырос. Правда, умирать теперь станет в разы опаснее. Ладно, у меня есть сильный отряд, который может вынести лис. На крайняк можно заплатить сборщикам из второй волны, чтобы подобрали по пути. Рискованно, конечно. Я посмотрел на колоду из сейфа. Еще дюжина карт. Все по ценности примерно равны лису. Просто для других архетипов. Что-то я вытащил из того же черного ящика. Некоторые вещи мы достали в партиях, чаще всего удача при разграблении. Реже награда за активности. Первый револьвер я как раз выменил на топовый одноручный меч. Возможно, если вдруг потеряю оружие, то смогу выменить еще раз. Но, блин, редко появляются игроки, которые готовы обменять или продать лиса. Все-таки эксклюзивов в Роркхе полным-полно, тот же Нокс. Но не все они ценные. и довольно сложно найти что-то конкретное. С Ноксом никто не играет. Слишком дорогие патроны, слишком высокие требования к силе, а это не профильная характеристика для стрелка. Поэтому его можно частенько найти на Ауке за те же 30 монет, что и стоит ящик. Лис мне достался по 45 монет за попытку. Это целый квест, блин. Сначала я пошел к лунным корсарам, которые контролируют район портов. Оказалось, что больше не контролируют. Доколебался до представителя свободных, чтобы узнать, кто из коалиции владеет территорией. Пока мне дали контакты гильдии, пока я до них достучался и объяснил, чего хочу, наступила партия. После нее все по-новой. Написал, попросил жетонов, но оказывается, что после партии порты вновь контролируют корсары. Вернулся к ним и, наконец, купил жетоны с черными метками. По полторы серебряных за штуку. Потащил хантов по очереди за ящиками с рандомным лутом. Но расплачивался уже жетонами. В таком варианте можно сузить круг поиска. Например, я говорил, что ищу револьвер. И получал случайный эксклюзивный револьвер. Кстати, у меня еще два Нокса в запасе теперь. Проблема в том, что количество жетонов у корсаров ограничено. Они их в основном в партиях зарабатывают, когда выполняют квесты от торговых баронов. Поэтому если я шел в ночь на ханте, что предварительно покупал сундук, а то мало ли отъедет. Иногда мне просто было жалко денег на жетоны, но вот последние две партии оказались весьма прибыльными. Я прикупил трех новых хантов на ферму. Из числа темных личностей, что не только душу дьяволу продать готовы, но и родного брата на органы сдадут. Одного такого я отослал профессору Псамфу для опытов. Хант выживет, так что не жалко. Вот весь день я и ходил в подвал, что обит бархатными стенами. Снова раскошелился на жетоны. Правда, идти пришлось к другой гильдии. Корсаров снова выбили. А мне казалось, что коалиция давно уже поделила территорию между собой, но не суть. В целом, если считать суммарно, я остался в минусе. Из 18 заходов у меня оказалось всего 5-6 хороших эксклюзивов. Из них только два топовых. Собственно, Лис... и тот меч, что я обменял. В целом я ушел в небольшой минус по деньгам на этих покупках, это если учитывать, что оба лиса я продавать не стану. А тогда монет 200 бы суммарно заработал. Впрочем, это если не считать, сколько денег я на хантов спустил. Если верить статистике с форумов, то мне крупно повезло. У большинства на длинной дистанции рулетка играет в минус, а ведь в лавку далеко не всех подряд пускают. С четвертой ступенью у меня шесть хантов завернули. Одному даже пришлось с боем прорываться из серой зоны. Но это все уже не важно. Как говорила Несса, цена не имеет значения. Если речь идет о партиях, разумеется. И пока эта самая цена находится хоть в сколько-нибудь разумных пределах. Я рассматривал картинки своих новых револьверов. Черная сталь, черное дерево на накладках. Металл на самом деле очень прочный, хоть и немного тяжелее обычного. Оружие выдержит удар меча, если потребуется. Это связано с нанесенными рунами. Они требуют прочной основы. Я все же открыл характеристики. Лис. Тип — огнестрельное оружие. Класс — револьверы. Калибр — пятый. Объем барабана — восемь. Очки влияния — 5. Особенности — усиленный выстрел. Требования — сила — 22, ловкость — 25, воля — 12. Для души покопался еще в расширенных параметрах, но там было слишком много технической информации и цифр. Читать такое с карты неудобно. Но суть я и так знал. Потрясающая эргономика, высокая прочность, шанс поломки минимален, Меткость выше среднего, скорость перезарядки выше среднего, ствол не перегревается, отдача низкая, рука почти не устает. В целом ничего особенного. Есть куча револьверов, которые обгоняют Лиса по разным параметрам. Есть даже револьверы, которые обгоняют этот практически по всем параметрам. Но в этом и кроется главная хитрость. Четыре очка веса. У Ампикса было пять, у Стинга без привязки четыре. а это обычный револьвер военного образца. Но для того же «Стинга» требуется от 28 ловкости. А здесь требования такие, что даже хороший физовик пятой ступени справится. Разве что воля требуется. Но тут кроется вторая хитрость. Есть такое золотое правило у стрелков. Урон наносит не оружие, а пуля. Лис плевать хотел на правила. В его случае урон наносит именно оружие, способность усиленный выстрел, активирует руническую гравировку и наделяет пулю дополнительным магическим уроном. При этом увеличивается скорость полета, а соответственно и пробивная способность. Надо бы еще с боеприпасами поэкспериментировать на досуге. Не будут ли вулканы разрываться после того, как прошьют цель насквозь? В целом гравировка сложная, но типовая. Такую можно нанести и на другой револьвер. Но чтобы нормально пользоваться усилением, требуются прочные металлы мана. А еще это все увеличит вес. Лис сбалансирован. У него есть все необходимое. Низкий вес для такой суммы характеристик. А еще не нужна мана. Я могу усиливать пулю волей, даже если у Ханта нет никакой маны в принципе. Правда, тут имеется время отката. 6 секунд на выстрел. Но можно раскошелиться и на слабенького ведьмака. Если будет хотя бы 14 очков маны, то можно будет разрядить весь барабан магическими пулями. Семь патронов маной, один волей. Но это все сложно, так как у меня еще второй лис имеется. Да и до ведьмаков я не дорос. Покупать дорого. Не с моим рискованным стилем игры. А на ферме еще даже стрелка нормального ни одного не вырастил. Хастер не в счет. Он еще не готов. только кособоких уродов, которых и сам в жизни бы не купил. Но что есть, на то мы играем. Меня отвлекло сообщение. «Алекс, точно, я ведь обещал с ним встретиться, причем в реале». Быстренько рассортировал колоду. Часть убрал обратно в сейф, часть — в стационарную деку. Мелочевку кинул в слот на левом предплечье. Пропуск, немного денег и пару пустых карт на всякий случай. По пути заскочил на этаж к нашим спецам. Отдал им один из новых револьверов. Я узнавал заранее. Эту модель можно перековать под левую руку. Собственно, потому я так долго за ними и охотился. Моя карта пропуска сменила цвет с медного на серебряный. Теперь я официальный капитан первой волны в гильдии. Из плюшек практически ничего. Открыли еще пару этажей: один с ресторанами, другой с командным центром. Теперь я обязан участвовать во всех брифингах перед партиями, если собираюсь в них участвовать. Из бонусов чуть больше информации можно запросить в архивах. Больший список курсов можно пройти. В основном это углубленные версии тех предметов, что давали всем новичкам. Некоторые из них теперь стали обязательными. В том числе и психология. Капитан должен разбираться в людях, их настроениях и желаниях. Раз вы топят за то, чтобы капитан мог поддерживать командный дух, объединять вокруг себя подходящих игроков и ставить перед ними общие цели. Не скажу, что все это скука смертная. Жроку бы явно не помешало углубиться в тему. Но у меня с этим проблем не было. Зато имелись проблемы с гипертрофированной самооценкой. Это мы выяснили на сеансах у психолога. Которые теперь стали для меня обязательными в дополнение к ежемесячным медицинским проверкам. Короче, если верить этой заумной тётеньке, то это у меня психологические защитные механизмы с детства. Я считаю всех вокруг дебилами и уродами, чтобы не пришлось никого слушать и чему-то учиться. Мол, я и так самый умный тут. В целом, оглядываясь назад, я с ней согласен. Пять лет котенком психически здоровый человек играть не станет. Но в остальном я с ней готов поспорить. Я так и делаю, но она говорит, что это и есть форма проявления моей защиты. Но есть Джигара, Маус, Вест. Ребята, которые явно поумнее меня будут. И к чьему мнению я прислушиваюсь. В целом не особо парюсь. Возможно, раньше мне это как-то мешало. Но какая теперь разница? Отряд собран. Я капитан. Тактика работает. Со скрипом, но работает. Двигаемся дальше и решаем проблемы по мере их поступления. И сейчас моя проблема — это Алекс. «Ну какого импа, а? Ну почему ты не можешь просто меня послушать и сделать так, как я говорю?» «Извини, Арч, просто мне показалось это хорошей идеей». Мы сидели в Танатосе на первом этаже. В дневное время это место превращалось в обычный ресторанчик с открытым входом для всех желающих. Разумеется, желающих было очень много. Сюда же поваров со всей страны переманивают, а некоторых из-за границы тащат. Разделение по этажам по-прежнему имелось. Все-таки Танатос создавался в первую очередь под игроков и ни на секунду не забывает об этом напоминать. Но днем требования ослабли. Теперь любой игрок мог заказать целый стол, чтобы привести сюда друзей. Цокольный этаж открыт всем гостям. — Алекс, — сказал я, пережевывая суши, — собрать отряд контрищей конкретного бога — это хорошая идея. Зайти в безбожную ночь с четким планом — это хорошая идея. Пойти учиться к профессионалам, в конце концов, — это хорошая идея. А влить бабло в ферму хантов, чтобы получить с нее прибыль, — это полный провал. Кто тебе надоумил это сделать? Ты? Чего, блин? Я искал варианты подзаработать. Ты сказал не соваться в партии, вот я и стал искать обходные пути. Алекс, блин, импова твоя башка. Чего тебе на попе ровно не сидится? У тебя что, денег мало? Не в деньгах дело, Арч, а в отце. Ты же знаешь, какой он у меня. И что он на этот раз отхлобучил? Да ничего конкретного. Просто чуть что он сразу тыкает в меня своим любимым. Вот я в твоем возрасте. Но ты же не он. Да, но отец реально в мои годы уже неплохо зарабатывал. Сам. А тут ты со своим Роркхом взлетел. Вот я и подумал удивить его. Он же вообще в эту тему принципиально не лезет. Слушай, я не то чтобы взлетел. Так, приподнялся пока. Тем более. Со стороны-то это выглядит как раз, словно ты куш срубил. А почему у тебя отец, кстати, не инвестировал в Роркх? Уже шестой год игре. Многие на ней подняли миллионы. У твоего батя же всегда был нюх на такие дела. Он и есть. Нюх, в смысле. И он чего-то там разнюхал. В самом начале. И не полез. А когда я сказал ему, что хочу попробовать заработать в Рорке, то отец обложил меня трехэтажным матом. Он все еще считает, что туда нельзя лезть. Это почему? Тут же цифры сами за себя говорят. Примеров сотни. Говорит, что все это мыльный пузырь, и все это должно лопнуть. Это простыми словами. Ты хоть и учишься на экономическом, но мы оба знаем, как тебе интересна эта тема. А отец видел отчеты Апсиса, которые есть в открытом доступе. Он считает, что все это липа. А ты? Я пытался разобраться, но мне пока это сложно. Со стороны выглядит так, будто бы их на старте финансировали. Причем речь идет о миллиардах. И не рублей. И что тут удивительного? Они же инновационную технологию создали на тот момент. Да даже сейчас никто не может повторить Рорк. Сколько игр у нас с полным погружением. И ни одна так не выстрелила. Потому что не могут повторить эмоциональную составляющую, как я понял. Только в Рорке работают усилители рецепторов. Еще влияние на сознание. Ни в одной игре больше нельзя сойти с ума. Или получить кратковременную амнезию. Вспомнил я одну из партий. а потом вылезти из капсулы без последствий. Не знаю, Арч. Все равно там что-то странное творится. Такое чувство, что эта контора вообще денег не зарабатывает, если честно. Отчетность есть, но она какая-то пластмассовая, что ли? Странная. Они же держат игровой аукцион. Там миллионы сделок проходят после каждой партии. И еще капсулы, новые модели, программное обеспечение. Да, а еще права на бренд, рекламные площадки, сувенирная продукция, мерч, организация мероприятий, и все равно. Я пытался разобраться. В чем-то отец прав, в любом случае. Но я вижу своими глазами, что заработать тут можно, вот и в лес. Ага, в ферму. Мог бы в перекуп идти, там же чистая математика. Я финансист, а не барыга, не мое это. А ферма, значит, твое. С чего ты вообще решил, что на ней можно заработать? Купил курсы от разных гильдий и игроков. Собрал базу, проанализировал информацию. А меня спросить не пробовал? Ты бы начал меня отговаривать. И тогда ты не остался бы в минус. Сколько там, говоришь, получилось? Почти пятьсот тысяч рублей. Ох, ты ж ежики. Ну как так? Ладно, давай сюда информацию, посмотрим, что можно сделать. И запомни, фермы создаются не для прибыли. Их делают, чтобы клепать примерно однотипных хантов для комфортной игры. Каждый делает их для себя, а для денег ищи крафтеров. Вложений больше, окупается долго, но хотя купается. Но там тоже свои нюансы есть. Надо следить за общей метой игры. Собирать информацию по предстоящим партиям и крафтить то, на что будет спрос. Иначе вообще в жизни не отобьешь вложения. И хантов надо покупать с умом. Хорошего крафтера никто не продаст. Дойная корова самим нужна. А где же их брать тогда? Растить на ферме. Или вербовать самому. Или покупать слабеньких и прокачивать. Это же долго. И дорого. А я как-то по-другому сказал. Потому этим мало кто занимается. Такие, как ты, приходят в Рорк за другим. За быстрыми деньгами. Ничего не знают, ничему не учатся, вваливают кучу бабла, а потом плачут, что Ханта сожрал бронерок, от которого их говнопули отскакивают. И что в игре нет баланса, а разрабы жадные твари. Знаю, сам таким был. А что с фермой-то делать? Давай смотреть. Смотреть там было не на что. Я прошел курсы у Расвов. Перелопатил кучу материалов из архива гильдии. Начал с двух хантов. Одного боевого и одного крафтера. Постепенно увеличивал количество персонажей, тестируя разные методики. И все равно идет со скрипом. Урина проще, конечно. Но там и на выходе не ожидается ничего сверхъестественного. Из всего отряда ферму больше никто не держит. Маус раскачивает пару-тройку хантов про запас, но это не ферма. Он просто берет и покупает два десятка персонажей, отправляет всех на нужные тренировки. а потом за копейки сливает неудавшихся. Там не про заработок. У Мауса про сверхэффективность в партии. Впрочем, кто из нас смог бы биться один на один с боссом, доведя его до второй стадии? Я не в счет, просто повезло, что у него только магия душ в арсенале. Удачный контрпик, как говорится. Неми еще ведет свою ферму, но там все проще. Уж у кого-кого, а у святых паладинов давно все поставлено на рельсы. Плюс-минус под себя подогнать остается. А у Алекса? Я не знаю, что это было. Взял силовиков и отправил махать мечами. Взял ловкачей и послал стрелять из лука. Набрал профессоров и заставил учиться магии. Статы в кривь и в кость поползли. Один из магов вообще с ума сошел. Мечник надорвался и получил травму. А другой ушел в депрессию от перенапряжения и перестал слушаться команды из оффлайна. А в онлайне рушить синергию почти в рассинхрон. Я с ужасом подумал, что появись у меня деньги до того, как я попал в гильдию. На месте Алекса мог бы оказаться я сам. Да, моя ферма далека от идеала. Но сейчас я понял, что подготовка сэкономила мне кучу времени и денег. И все, что сделал Алекс, для меня казалось сейчас банальными ошибками. А ведь он тоже подошел к делу не с наскока. Что-то там смотрел, чему-то учился. Могло быть и хуже, конечно. Гораздо хуже. Мы просидели до вечера. Что-то я ему объяснял, где-то накидал пути отступления и дал конкретные советы. В плюс он точно не выберется, но хоть что-то сможет вернуть. Заодно и по крафтерам прошлись. Договорились, что если он выйдет на хороший уровень фермы, то даст мне жирную скидку. Это он зря, конечно. Но слово не воробей. Как и вообще все, за исключением воробья. Но если он не бросит это дело, то через год у меня будет неограниченный запас боеприпасов по ценам чуть ниже рыночных. Впрочем, я к тому времени уже планирую уйти на третью волну. А значит, патроны Алекса окажутся мало чем полезными. Да и ладно. Мне не жалко. Я бы ему и материалы Расва взбросил, но это запрещено. Вот и приходится давать советы лично. Может, нанять его помощником? Вроде бы такое позволяется в гильдии. Ему выдадут весьма урезанный доступ к базам. Надо будет покопаться в этом вопросе. Спрошу Мауса. Рюйка. Когда будешь в Рорке? Надо встретиться. Арч. Я в Реале. Может, встретимся здесь? Рюйка. Мы это уже обсуждали. Пауки не ведут дел в Реале. Арч. Таким мы не станем. Рюйка. Арч, я по делу пишу. Вот так всегда. Пауки не ведут дел в Реале. Пауки не общаются в Реале. Пауки даже пользуются левыми телефонами, чтобы не светить свои аккаунты. Не игровая гильдия, а какие-то конспирологи иллюминаты. Ладно, надо ехать. Тем более от всей этой экономической болтовни уже крыша едет. Я извинился перед Алексом, вызвал такси и поехал в башню. Если Рю говорит, что это по делу, то тут два варианта. Либо деханты, либо мечник. И то, и другое действительно важно. И то, и другое крайне сложно достать. Я имею в виду информацию. А аванс я заплатил приличное. Почти половину прибыли с продажи трофея искажающего миры. Ценники у пауков далеки от демократичных. Но и я не абы чем интересуюсь. Рю я встретил в ханте Хастера Кро. Поглядел на ферму Алекса и понял, что надо дать парню передохнуть. А то еще кони двинет. Все-таки я в реале тоже периодически даю себе возможность разгрузить мозги и тело. Когда чувствую, что уже ничем не хочу заниматься. Рю была в своем любимом ханте, только платье в этот раз черное. Вообще, мне кажется, у пауков по одному ханту на каждого заказчика. Но она как-то раз обмолвилась, что это ее любимый образ. «Свежая обновка, Арч?» — спросила она, доставая сигарету. «Вообще-то старая, но ты ведь и так это знаешь». «Как я могла не признать Хастера? Ты притащил его со своей северной фермы? Она же у тебя на краю города. Он уже готов?» — Еще нет. Синергии мало, надо пообвыкнуться. — Ты его на ритуал тащишь? — Нет, просто решил дать парню проветриться. — Да и ты давно хотела посмотреть его в действии, — улыбнулся я. — Я бы с удовольствием, Марч, но не сегодня. Сейчас я действительно по делу. — Вот так вот? Сразу к делу? А как же прелюдия? — Не ерничай, стрелок. Соберись, я серьезно. — Окей. Серьезно, так серьезно. Я собрался, хотя внутри мне было немного жаль. По мечнику информации мало. Очень мало. А по его ханту? Про ханта я и говорила. Про человека информации еще меньше. И там такой гриф секретности у пауков, что меня к ней никогда не подпустят. Эту информацию могут получить только некоторые главы гильдии. Впрочем, Вега наверняка и так все знает. Уж не сомневаюсь. Учти, он знает, что ты разнюхиваешь. И что с того? Не знаю, просто сказала. Как только я подала запрос, об этом сразу узнал наш глава. А скорее всего и все остальные, кто заинтересован в том, чтобы личность мечника оставалась тайной. Мне плевать на остальных. В целом на самого мечника мне тоже плевать. На игрока я имею в виду. Просто не удивляйся, если тебе начнут задавать вопросы. Кто и какие, например? Не знаю, кто. А спрашивать будут банальности. Зачем ты его ищешь и что тебе от него надо? Я могу скинуть твоему главе запись восьми партий, где он меня убивает прямо перед убежищем. Думаю, будет понятно, почему я ищу этого имбалансного ублюдка. Не заморачивайся, у главы есть эти записи. Почему я не удивлен? Ладно, а что по ханту? Абсолютный хант. Статистики и характеристик нет, даже не спрашивай. Какие описания способностей. Я собрала все имеющиеся у нас записи с партий, отправила тебе в обсервер и сводку от пауков. Наши предположения, исходя из увиденного, тоже посмотри, почитай. Может быть, будет интересно. Там есть эксклюзивные записи, которые раньше никто не запрашивал. А рисунок? Частично имеется. Но наши спецы не нашли на его теле ничего похожего на управляющий механизм. Или как ты это там называл? Неважно. Ладно, спасибо в любом случае. Пауки просили напомнить про твои исследования ленты. Ты так и не назвал цену за эту информацию. А, точно. Скажи, что я хочу в обмен инфу промечника игрока. Ту, которая секретная. Арч, это противоречит правилам гильдии. Они на это не пойдут. «А ты передай», — улыбнулся я. «Раз вы тоже говорили что-то подобное. И ничего, продавились разок и не умерли. Зачем тебе вообще эта информация?» «В целом», — я подумал, — «да вообще нафиг не нужна. Мы с ним воюем только в Рорхе. Вернее, он со мной воюет. Просто не люблю, когда от меня что-то скрывают. Когда это напрямую меня касается. Считай это делом принципа». — Понятно. Я тебя даже в чем-то понимаю, сама такая. — Ну еще бы, паучиха. — От тебя это звучит оскорбительно. — Можем подняться наверх и разобраться, что я имел в виду? — Не можем. В другой раз, Арчи. — Ладно, — улыбнулся я. — Занятая ты моя. — Тогда не покажу тебе мистера Кро во всей красе. Мы поболтали еще минут десять, выпили по коктейлю и разошлись по своим делам. Я двинул на север, на свою ферму, как и сказал Орю. А потом она сказала, что информации по мечнику мало, а что есть засекречено. Не знаю, что ей за это будет, если узнают. И не понимаю, почему она вообще на такое пошла. Но вот только на севере у меня нет никакой фермы. Она практически в противоположном конце Роркха. Я даже на мгновение задумался, а не ошиблась ли она. но потом она сказала на самом краю города, а не за городом. Надеюсь, я ничем не выдал девчонку, и мой лепет про плохую синергию поможет скрыть удивление от догадки. В конце концов, даже если пауки смотрят записи всех встреч, то они ни разу не видели меня в Хастере. Может, тут 50% синергии, вот и кривляюсь. Но в любом случае я пошел на север, на самый край города. Рю хорошо меня знает, хоть сам я тут и ни при чем. И в этом районе есть единственное место, о котором она могла говорить. Я даже не пожалел денег на такси, слишком далеко добираться самому. И слишком все это волнительно. А все остальные ханты на ферме, даже пересесть не на кого. Знакомые изгибы улиц. Так себе район, не отличающийся ни чистотой, ни тишиной. но мы и похуже видали. Если честно, я думал, что дом давно обнулился. Но нет, стоит целехонький. Даже трещины в кирпиче те же самые. Интересно, а внутри все так же? Я поднялся на второй этаж к знакомой двери. Закрыто. Но разумеется. Я немного помялся. Взламывать дверь днем не хотелось. Рисковать единственным нормальным хантом. С другой стороны, даже если меня и повяжут, то просто посадят в тюрьму на несколько дней. Я разбил мутное стекло и просунул руку. Открыл щеколду и вошел в помещение. Знакомая комната, знакомый запах. Только пыли стало немного больше. Я с ностальгией прошелся мимо знакомых столов и доски на стене. Даже недопитая бутылка виски так и стоит одиноко на столе. Джекс всегда предпочитал односолодовый. Я сел в знакомое кресло и закинул ноги на стол. Как в старые добрые времена. Только вот кресло немного маловато для Хастера. Ну да ладно. Оглядел комнату, предаваясь воспоминаниям. На столе лежал конверт, который сильно выбивался из общей картины. На нем не было пыли, в отличие от всего остального. Конверт пах тонкими, но очень дорогими духами. Внутри всего одна фотография. Черно-белый снимок, сделанный в знакомой обстановке. Знакомый кабинет на два стола, знакомая доска на стене. Разве что бумаг и книг было куда меньше. В своих креслах сидели два человека. И оба были мне знакомы. Щетина, черный плащ, рядом лежит широкополая шляпа с вырезом. Второго я узнал не сразу из-за костюма, но эти габариты, рожу и собранные в пучок волосы ни с чем не перепутаешь. Вряд ли в Рорке есть второй хант таких размеров. Я перевернул фото и прочитал надпись, сделанную от руки. Детективное агентство «Хауст и шоу». День первый. И что все это значит? Я дотянулся рукой до бутылки, открыл и сделал большой глоток. Нет, какого хрена? Вот так вот? Вот что происходит на самом деле? Я бросил фотографию на стол и пошел на выход. У открытой двери развернулся и все же решил забрать снимок. Рюза за него и рискнула, а я тут все брошу. Повернулся и получил смачный удар в грудь. Словно в меня поезд влетел. От удара о стену с потолка посыпалась штукатурка. Я почувствовал, как кирпичи у меня под лопатками чуть не вывалились наружу. Упал на колени, сплюнул кровью. Огромная лапа подняла меня в воздух за горло и снова впечатала в стену. Кирпичи за спиной просели еще немного. «Кто ты такой? И чего сюда залез?» — проревел безумный мечник. Я пытался ответить, но это было тяжело сделать с передавленным горлом. Он швырнул меня, словно мячик. Я пробил перегородку между комнатами, пролетел пару метров и снес другую перегородку. Приземлился посреди чьей-то пустой гостиной. Мечник прошел сквозь остатки стены и рывком поднял меня на ноги. «Отвечай!» — взревел он и легонько ударил меня в живот. Тело впечатало в соседнюю стену. Я точно слышал, как хрустнули ребра. Попытался встать, но все тело пронзило болью. Я мог лишь стоять на коленях и заходиться в кровавом кашле. Мечник дал мне время прийти в себя. Секунд пять, наверное. «Кретин!» — прохрипел я. Это атака днем. Я теперь могу убить тебя. Да что ты! Ну попробуй, слизняк! Он снова оторвал меня от земли одной рукой и приложил об стену. В этот раз ублюдок держал меня за ворот плаща. Я вытащил револьвер и попытался навести дуло на противника. Обычный стинг с базовыми патронами. Хастера я вытащил прямо с тренировки. Мечник вывернул мне руку, отведя ее в сторону. От резкой боли мне пришлось отпустить револьвер. «Вот зачем ты это делаешь, ублюдок?» — прошипел я, сплевывая кровью. «Ради синергии! Мстишь за погибшего товарища!» «Арч?» — кажется, он даже удивился, а затем широко улыбнулся. Раз — и не следа ярости на его лице. «Нет, Санта!» Я попытался ударить ублюдка по яйцам, но промахнулся и попал в бедро. Ощущения такие, будто бы стальной лист пнул. «Ты потерял право приходить сюда, котеночек! Проваливай!» И он швырнул меня в окно. Я пролетел несколько метров со второго этажа, упал на холодный камень мостовой. Сломанные ребра отозвались новой вспышкой боли. Я выбил себе несколько зубов при приземлении и сломал нос. Сверху накрыло градом битого стекла и обломками оконной рамы. «До встречи ночью, котеночек!» — раздалось сверху. Я медленно встал на четвереньки и пополз, сплевывая кровью. Глаза застилает красным. Нащупал ровную поверхность стены. Поднялся на ноги, цепляясь за нее. Неписи обходили меня стороной, шарахаясь в стороны. По вас Повосрань. И ведь не выйти теперь. Пока я в ханте, больше шансов, что он выживет. Кровотечение сейчас остановится. Нельзя рисковать хастером. Он слишком важен. Я открыл интерфейс и набил сообщение Ирина. Сделал кучу ошибок, но суть он понял. С каждым выдохом мой хант хрипел и пускал кровавые пузыри. Очень хотелось сесть на месте и не шевелиться. Но нельзя. Не здесь. Надо идти. Через силу и боль. Потому что я затылком чувствовал на себе взгляд этого монстра.